Приреченск. Я навела справки об этом Терлецком. Налив себе полную кружку холодного чая Нести, Лариса разложила перед собой листки. До открытия фирмы он был простым инженером на заводе, получая гроши. Когда завод ликвидировали за ненадобностью, Максим Петрович пополнил ряды безработных и даже собирал бутылки на городской свалке. До тех пор, пока однажды каким-то образом... не познакомился с кем-то, кто подкинул ему такую идею. Кем был этот таинственный кто-то, история умалчивает. «Откуда же вообще известно об их встрече?» — спросил Павел. С той распахнутого окна он с наслаждением вдыхал свежий воздух. Покойная жена Терлецкого как-то обмолвилась своей подруге, поинтересовавшейся, как им в считанные дни удалось разбогатеть — пояснила Лариса. «Передаю дословно. Мой муж оказался в нужное время в нужном месте. В купе поезда, какого подруга уже не помнит, он ехал с одним представительным человеком, которому в голову пришла идея такого вот бизнеса». «Это был, естественно, не бедный господин», подсказал Прохоров. Лариса обернулась к нему. «Катя правильно вычислила его», — проговорила она. либо правительственный чиновник, либо криминальный авторитет, захотевший таким образом отмыть неправедные денежки. Киселев задумчиво почесал затылок. Скорее всего, последнее, он тут же пояснил свою мысль. Наши государственные мужи не прячутся за чьими-либо спинами. Город и страна знают своих героев лицо. Помогать детям занятие почетное. «Об этом еще Остап Бендер говорил. Помните?» Оперативники улыбнулись. «Как же нам найти мистера Икс, доброго дядю защитника обездоленных?» — спросил Петя. «Садись за компьютер, дорогой, и пиши нашей деятельной парочке в Крым», — сказал Павел. «Я думаю, этот господин посещал свои владения, причем неоднократно. Мы его вычислим, и Катя нам в этом поможет». Лариса отхлебнула чая. «Как интересно, уж не спросит ли она об этом напрямик Зайцева?» Оперативник поморщился. «Иногда ты задаешь глупые вопросы».